Записки покойника В Камергерском переулке расположено здание МХАТа, бывшего Леонозовского театра. Для МХАТа, тогда это был МХТ, Московский художественный театр, дом был перестроен в 1902 году. 5 октября 1926 года здесь состоялась премьера булгаковской пьесы «Дни турбиных». Спектакль пользовался успехом. Уже в январе 1927 года состоялся 50 юбилейный спектакль. Сотрудничество писателя с МХАТом было долгим и непростым. Именно МХАТ представлен в комическом виде в одной из лучших вещей писателя – «Записках покойника», вышедший после десятилетий мытарств под названием «Театральный роман».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 не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15. Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место.